Глава 24. После бала я с трудом добралась до кровати, по пути в полузабытии умывшись. Переодевал меня кто-то из фрейлин, вроде бы ещё не из тех, кого я выбрала себе в малый двор. А среди ночи я проснулась от ощущения чужого присутствия. Знакомый родной запах, голос — Едва ощутимое прикосновение пальцев к моей руке. Всё с ней в порядке. Веселилась весь вечер, а тебе даже не вспоминала. Я уже решилась приоткрыть глаза, когда услышала гневно осуждающий шёпот Мариши и передумала. В её присутствии я не смогу ни обнять, ни признаться, что скучаю, ни начать задавать дурацкие вопросы о том, как он, что с ним. А изображать неприступную невесту короля при человеке, специально прокравшемуся в мою спальню, чтобы выяснить, не пострадала ли я из-за его несдержанности, как минимум жестоко. Лучше продолжать притворяться, что сплю. Очень умный поступок. Сердце болезненно сжалось от звуков родного голоса. При шияти Санж почти всё время молчал. А мне так не хватало наших разговоров наполненных ехидством, скрывающим взаимное притяжение, и прикосновений, от которых тело вспыхивает, словно внутри разгорается пламя. Надеюсь, полок над кроватью отбрасывает достаточно тени, чтобы скрыть вспыхнувший на щеках румянец. Это я потерял контроль над зверем. «Только зверя сюда не приплетай!» — устало буркнула Мариша. «Это тебя на ней переклинило. Тебя, а не твоего зверя. Она маг, Санж». Последняя фраза явно подразумевала, что мы не пара друг к другу. «Причём не потому, что я невеста мага, а потому, что сама маг». «Это ненадолго. С какой-то затаённой грустью произнёс мой тигр. Он выпьет её магию». «И тебе-то что?» «Думаешь, он позволит вам быть вместе?» «Своей жене и оборотню?» «Да он скорее убьёт вас обоих, и всё. Проваливай давай к себе, я спать хочу». Сперва моим пальцем, затем всему телу резко стало холодно. Сандж встал с кровати и убрал руку, перестав прикасаться ко мне. Лёгкое изменение в потоке воздуха бесшумно приоткрылось и тут же закрылась дверь в мою спальню. Я осталась одна. Он ушёл. С ним всё в порядке, и он не хочет, чтобы я отдала свою магию Шият Сахиру. Иначе бы не грустил, упоминая об этом. Мне отдавать магию уже тоже не хотелось. А ведь я ещё не начала обучаться ею пользоваться. Зато, кажется, прояснилось, кто именно станет женой Санджа и матерью телохранителя наследника престола. Следующие несколько недель слились для меня в бесконечный круговорот развлечений. Поездка на выставку картин известного художника, ужин в семейном кругу, спектакль в театре, званый обед у тётушки, прогулка в карете по городу, выступление известного певца из Коски и Тона. Верховой выезд на природу. И балы, балы, балы. Нескончаемой вереницей каждый вечер, порой до самого утра. Свободное от увеселений время, я пыталась освоить магические мудры. Так мой учитель называл жесты, заставляющие магию выполнять определенные действия. Только будучи неинициированным магом без доступа к магическим силам, я с трудом понимала, правильно ли я повторила ту или иную мудру, не сбилась ли, не перепутала ли очередность. Конечно, выделенный мне преподаватель следил и поправлял. Однако такое обучение напоминало игру в зелье варенья, когда у тебя есть лишь вода, песок, газонная трава и много колбочек. Как бы ты ни старалась, настоящего зелья не получится, но представить себе можно было всё что угодно. Вскоре стало ясно, что мне нужно выучить лишь три последовательности жестов. «Пассы из мудр?» для отражения атаки, уничтожения атакующего и создания портала для перемещения во дворец. На этом всё. Даже заклинаний не требовалось. Зато во время уроков со мной щедро делились историями о закулисной жизни правителей Невхарда. Я выяснила, что обычай брать в жены неинициированных магов появился порядка шестисотен лет назад — До этого иногда встречались королевы даже сильнее магически, чем короли, и никого это не смущало. Но если магический дар уже, так сказать, активирован, изъять его у владельца гораздо сложнее. Да и вряд ли сам маг согласится на подобное добровольно. А лучшее время для инициации от 5-7 до 15-17, старше уже очень рискованно. Правда, учитель изначально оговорился, что в девятнадцать ещё можно попробовать, но потом, очевидно, вспомнив, что мне уготовано, принялся настойчиво твердить об опасности, непредсказуемости и разумном отказе в пользу более сильного и опытного. Мне порой было жаль бедного старичка, чем-то напоминающего волшебника из детских сказок или предсказателя-астролога моей матери». По-моему, он учил магии не только самого Шията, но и его отца, а, возможно, и деда. Вопреки моде, он носил длинный халат ниже колен и смешную шапочку, напоминающую ночной колпак. У него не было с собой никакого оружия, даже перочинного ножика. А ещё у него уже имелись явные проблемы с кастованием из-за недостаточной подвижности и гибкости пальцев. Когда же я поинтересовалась, почему он не подлечит себя магией, старичок замахал руками и заявил, что в его возрасте всё волшебство мира бессильно, поможет лишь смена тела. И мы оба посмеялись над смешной шуткой. Но большую часть времени я проводила шият с Ахиром. В процессе бесконечной череды развлечений я наловчилась, если не манипулировать, то хотя бы чувствовать, в каком он настроении и как лучше мне действовать. Кокетничать, помалкивать, слегка провоцировать, шалить или быть серьёзной. Всё моё внимание было сосредоточено на будущем муже. Но каким-то чудом я умудрялась следить и за другим мужчиной, максимально незаметным, как и полагается тени правителя. Я старалась не встречаться с ним взглядом, даже не кивала ему при встрече. Хотя Виджая улыбалась, игнорируя недоумевающие взгляды будущих родственников. Понимала меня только Джио По крайней мере, хотелось верить, что она меня понимает. Мне было боязно вести задушевные разговоры или делиться своими мыслями хоть с кем-то. Я предпочитала не доверять никому, даже собственной телохранительнице, особенно ей. Времена, когда мы сразу всем малым двором весело обсуждали секреты друг друга или сочувствовали одной из подруг, канули в прошлое. Как выяснилось, подруги тоже предают, поэтому я старательно изображала веселье, убеждая себя, что вполне счастлива. Полный шкаф нарядов. От красоты и стоимости подаренных мне украшений голова идёт кругом. Фрейлины милые, служанки опытные. Мариша хоть и косится недовольна, но помалкивает. У меня чудесная, заботливая, хотя немного занудная будущая свекровь и ещё более чудесный, правда слегка деспотичный будущий муж, которого я ни разу не видела флиртующим с другими женщинами. Он всегда рядом, единственный мужчина в нашем тесном женском обществе, вдовствующая королева я, Джатсана и Шият Сахир.